Глава 10. Путь, по которому ведят меня биодроид, видится мне более запутанным, чем основной лабиринт испытания. Пробираемся через какие-то шахты, коридоры, колодцы, туннели, постоянно сворачивая в самых неожиданных местах. Чтобы пройти дальше, техник иногда откручивает панели стены, тем самым открывая для нас новую дорогу. Все это приходится делать, то сгибаясь в три погибели, то передвигаться, цепляясь за потолочные балки для того, чтобы не коснуться раскаленных до красна труб, что занимает все пространство на полу. А иногда нужно пробираться через паутину кабелей и труб. Чего я теперь опасаюсь? Вдруг снова шибанет? Меня как-то до сих пор потряхивает. Это не преувеличение. По моему телу иногда пробегают небольшие разряды. Вот опять!» Малая искра проскакивает между большим и средним пальцем правой руки. Чувствую легкое покалывание. Фух, между пальцев это нормально. Вот когда молния соединяет плечо с сухом, то ощущение так себе. «Да успокойся ты. Я же говорю, это остаточная энергия. Ей просто деваться пока некуда. Через тебя столько ее прошло. Не будь ты кромешником и не умей управлять энергопотоками, быть бы тебе превращенным в уголек или даже в пепел. А будь у тебя способность энергопреобразования, то большую часть избыточной энергии мог бы конвертировать во что-нибудь полезное для себя». «Что за энергопреобразование?» — уточняю психа. Это способность развитого разумного. Вместо и им мне начинает отвечать Ремтех Служ 7403, достигшего высоких показателей управления энергопотоками. Он движется передо мной, легко преодолевая все препятствия за счет своих восьми щупалец. С виду у него получается это очень просто, чего не скажешь про меня. Во, даже Пучеглаз Железный это знает. Неуч, не смотри на то, что он мозгов не имеет. В смысле, мозгов не имеет? И откуда у тебя информация про энергопреобразование? Уже мысленно интересуюсь у Искина. Технику же вопрос адресую вслух. А ты, бихолдер, откуда это знаешь? Сам не понимаю, из каких недр памяти всплывает такое название существа. Я не бихолдер. Я ремтехслуж 7403. Возможность преобразовывать энергию имеют некоторые создания высокого ранга и элитные биодроиды определенного типа. Занятно. «Сам знаю, что занятно. Что по моему вопросу?» «Мозгов нет, так как существо состоит из глазного яблока». «Шутка. У него строение иное. А по поводу способности, так возьми и посмотри на ветку развития кромешника. Там есть энергопреобразование. Вот только у тебя управление энергопотоками низкое. Интеллектом ты слабоват. Прокачивать надо». «Некогда мне в системном меню сидеть», — борчу в ответ. «Кстати, могу рассказать, что получилось из поглощения щупальца другого большого глаза. Это который сбежавший опытный образец, зыркан». «Разве что-то получилось? У меня системных сообщений не было». «Новые возможности появились не у тебя, а у меня». «Они изначально создавались именно под искусственный интеллект биологического типа». «Твой мозг не способен обрабатывать нужные для этого данные». «И что же ты получил?» «Сюда». Неожиданно заявляет ремтехслуж 7403. Резкий тычок его колешней, и я оказываюсь в одной из полупрозрачных, вертикально идущих широких труб, находящихся по правую руку от нас. Опомниться не успеваю, как меня подхватывает какая-то сила, и я с огромной скоростью выстреливаю вверх. Причем особого дискомфорта от этого не испытываю. А где же сопротивление? Даже волосы не шевелятся. Ощущение, будто и не поднимаюсь большой скоростью. «Думаю, это какой-то иной способ перемещения, типа лифт». «Похоже на то, соглашаясь и и». Замечая, как мимо меня пролетает небольшая металлическая деталька, обходя мое тело снизу вверх. Опускаю взгляд. Внизу к моим ступням приближается предмет, похожий на болтик. И он тоже стремится меня обогнать. «Хм». В коридорах я никакого мусора не видел, а если шальная мысль и спонтанное решение притворить ее в жизнь, от которого я не успеваю себя одернуть, иногда могут привести к беде. Почему-то сейчас мне, оказывается, очень хочется проверить работу энергетического захвата и проверить это на обгоняющем меня болте. То ли делаю что-то не так, то ли я, как говорит псих, перенасыщен остаточной энергией, но по болтику пробегает электрический разряд. Он превращается в яркий слепящий огонек и со свистом начинает метаться от стены к стене внутри трубы, по которой мы поднимаемся. Мне приходится поджать ноги, чтобы их не задело. Болт достигает такой скорости, что след от него превращается в длинную светящуюся линию, преломляемую под разными углами от стен. Еще через мгновение слышится дзинь и бздынь, после чего светящийся предмет прошибает стенку трубы и вылетает наружу. Скорость моего подъема начинает резко падать. Ой. Гадета в переходах лабиринта. Джанпо, Сэм, Дуум, Дерик, Скорпион, Тор, Молочун и Крабик. Семеро мужчин спешно преодолевают один из коридоров лабиринта. Очень широкий, его стены теряются во мраке, который лишь слегка разгоняется редкими тусклыми лапами, что встроены в высокое потолочное перекрытие. Топот человеческих ног заглушается гулом работы древних механизмов, что не видны путникам за перегородками и большим массивом разных труб, балок и непонятных конструкций. К топоту добавляется цокот маленьких металлических ножек. «Малыш, не отставай!» Широкие ладони молчуна подбирают семенящее по полу своими ножками небольшое существо. «Я тебя понесу». Существо мало походит на что-то живое. Выглядит оно как конструкция из металла размером с некрупную кошку и походит на смесь паука и скорпиона. Только она имеет толстый крепкий панцирь. Системная информация гласит «Крабик, универсальный бот 3Т». ИН, двоеточие, 58, 99, 28, 47, 117, семнадцатый уровень, питомец Молчуна. «Да брось ты его!» — кричит на громилу Тор. «Сдался он тебе!» «Не брошу, это теперь мой питомец», — отвечает Молчун. «Зачем он тебе? Он тебя задерживает, и от него один вред. Он сожрал твое оружие», — настаивает маг воздуха. «Нет, Крабик хороший. Ему просто детальки для своего ремонта не хватало. А оружие у меня и другое есть». «Ничего себе деталька! Он расщепил здоровую металлическую болванку ради маленькой детальки!» «Ну, зато Крабик теперь мне доспехи чинит». «Заткнитесь уже!» — командует Скорпион. Группа людей забегает за поворот и резко останавливается. «Опять большой комок слизи с тентаклями!» — озвучивает причину остановки бегущий первым Джанпо. Впереди по коридору преграждает путь аморфная желеобразная тварь размером с кабана. Она похожа на тягучую густую слизь, выкидывающую в разные стороны свои ложноножки. Амебиус. 23 уровень. «О, черт, сзади такая же!» — восклицает Дерек. «И развилок больше нет. Теперь либо вперед, либо назад». «Сука, жаль, на них не действует», — высказывается Скорпион. «Похожий монстр в составе имеет неподверженные заморозки материала», комментирует Дарик. «Он плюет!» – предупреждающе кричит Сэм. Из центра тела Амебиуса вылетает в сторону людей объемная капля размером с кулак. Лидер фаталити ставит на пути плевка ледяную стену, пуская в ответ несколько крупных сосулек. Одновременно с ним существо попадает в луч света, выпущенный дуумом. Плевок оставляет дыру в ледяной стене и пролетает мимо людей, никого не задев. Луч света при соприкосновении со слизью развеивается, а сосульки проходят насквозь, не причиняя видимого вреда. Тварь начинает полосТИ в сторону людей. «У нас нет выхода!» — озвучивает свои мысли Джан По. «Будем сражаться до конца!» Тор использует воздушный пресс, но комок слизи лишь слегка сплющивается. На скорость его передвижения это никак не влияет. Тот парень, что без имени, комментирует попытку мага Сэм. Посильнее в магии воздуха будет. Он бы, возможно, убрал тварь с пути сильным толчком. Но его здесь нет, сильно нервничая кричит Тор. Он вообще, может, и не нас спасал, а сам свалил из опасного места. Все же видели, он летать умеет. Значит, ему опасность не грозила, а вы его восхваляете. Может, мы еще помолимся ему? Нервного срыва нам еще не хватало. Говорит Дуум, глядя на разошедшегося Тора. Парень корчит рожи и машет руками в то время, как тварь подбирается все ближе. «Точно! Давайте!» — продолжает маг воздуха. «О, великий безымянный парень! Спаси нас! Избавь от этого страшного монстра!» Слева, где-то в глубине пространства между трубами, тросами и балками раздается бздынь. Затем со звуком «фьють» слепящая глаза яркая точка прочеркивает долинный след, пробивая преграды на своем пути. Летящий с огромной скоростью предмет пролетает сквозь существо и слизи и улетает дальше, оставляя за собой дырки в трубах. Амебиус взрывается фонтаном брызг. «Макс. Резкое замедление моего подъема переходит в падение». «Сука!» – вырывается из меня, когда приходит понимание, что ничем хорошим спуск не кончится. Полет вниз, в отличие от подъема лифтом, чувствуется как положено. «Зачем же, сука?» – снова скажи «Ой!» – вдруг все исправится. Глумится над происходящим псих, явно сам находясь в напряжении. «Амебиус 23 уровня погиб. Вы получаете опыт». «Ой!» – это все, на что хватает моей сообразительности для ответа и комментирования произошедшего». Внезапно падение прерывается резким рывком вверх, потом снова падение, и следом еще один рывок. Затем мое тело начинает плавно подниматься, слегка вибрируя. Через некоторое время вибрация исчезает, а подъем достигает прошлой скорости. Повезло тебе, вернее нам. Еще 10 секунд полета, и лифт выплевывает меня в широкий освещенный, пускай и не очень, коридор. Тут меня уже ждет Ремтехслуж 7403. Похоже, он воспользовался соседней трубой, и так как у него сбоев с транспортировкой не было, он прибыл раньше. Биодроид разворачивается, и молча следует по коридору, предполагая, что я пойду следом. Ну, а мне что остается?